Глава шестидесятая Вуаль прогуливается «Отказался ли ты от самосвета теперь, когда он мертв? Уж не прячешься, как раньше, за именем своего старого учителя. Мне сказали, в нынешнем своем воплощении ты принял имя, которое отсылает к тому, что ты считаешь одной из своих добродетелей». «Ага!» — воскликнула Шалан.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 «Карты!» — сказал он. «Узор!» — воскликнула Шалан. «Не вижу узора!» «Смотри сюда!» — велела она, подавшись ближе к стене. «На этой старой карте изображен...» «Натанатан!» — прочитал узор и тихонько загудел. «Одно из древних королевств!» — добавила Шалан. «Созданное самими вестниками ради божественных целей и все такое прочее!» «Но ты только глянь!» — она ткнула в лист пальцем. «Столица Натанатана!»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 «Располагался прямо здесь, на расколотых равнинах». «Карта это не показывает», — прогудел узор. «Зато намекает». «Это никакой не узор», — оскорбленно заявил Спрен. «Вы, люди, не смыслите в узорах. Взять хотя бы происходящее. Взошла вторая луна. Каждую ночь ты в это время спишь. Но не сейчас. Сегодня я не могу спать». «Больше сведений, пожалуйста», — потребовал узор. «Почему именно сегодня?»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 Я не очень хорошо это помню, но разве ясно не использовала стол, когда занималась наукой? и для зануд, — бросила Шалан, — и для тех, у кого нет мягкой кровати. Интересно, в лагере Далина нашлась бы для нее такая роскошная кровать? Работы там было бы меньше, скорее всего... Впрочем, она наконец-то сумела разобраться в личных финансах себа и почти готова предоставить ему стопку относительно аккуратных бухгалтерских книг. приступе озарения, она подложила копию одной из своих страниц с цитатами про Уритеру «Его потенциальные богатства и связь с расколотыми равнинами» к отчетам, которые посылала Палани. Внизу приписала «Среди заметок ясных Алин были эти указания на нечто ценное» спрятанное на расколотых равнинах. Буду сообщать о моих дальнейших открытиях. Если Себариаль решит, что на равнинах есть и другие возможности помимо свет сердец, Шалан, вероятно, сумеет убедить взять ее с собой туда вместе с армиями, на случай, если Адалин не сможет выполнить обещание. К несчастью, рутинные обязанности оставляли ей мало времени на изыскание. Возможно, потому она и не могла спать».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 После того, что ее племянник устроил на прошлой неделе, что ж, по крайней мере, он теперь занят, а у Шалан образовалось немного времени, чтобы почитать и поразмыслить о Буритеру. Девушка готова была заниматься чем угодно, если оно отвлекало ее от беспокойства за братьев, которые все еще не ответили на письма, умоляющие покинуть Якивет Вет и приехать к ней. «Я нахожу сон очень странным», — произнес узор. «Я знаю, что все существа в материальной сфере делают это. Вы считаете его приятным? Вы боитесь небытия, но разве бессознательность не то же самое? В случае сна все временно, а все в порядке, потому что по утрам вы приходите в сознание». «Ну, это зависит от человека», — рассеянно пробормотал Шалан. «Было бы преувеличением утверждать кое о ком, что он сознательный».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 «Потому что слово «конец» имеет много значений. Предел или край чего-нибудь, а еще так называется трос на корабле. Кроме того, я думаю, слово «конец» что-то значит на солдатском жаргоне. И этот человек решил, что она собирается отрезать ему...» «Спасибо, достаточно», — оборвала его шалан. «Это шутка», — продолжил узор. «Я понимаю, почему она смешная. Ха-ха».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 а у нас есть более важные вещи, требующие обсуждения. Mm, например, отчего ты забыла, как делать так, чтобы твои иллюзии производили звуки? У тебя однажды получилось, давным-давно». Шалан моргнула и взяла современную карту. Столица Натанатана была точно здесь, на расколотых равнинах. Старые карты врут. Амаром отмечает, что Паршенди используют мастерски изготовленное оружие.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 Торговец, у которого она приобрела книгу, клялся, что та древняя — копия копии из какого-то озерского фолианта и якобы повторяет плиточную мозаику с изображением Буревого престола. Сама мозаика давно утрачена, очень многое из того, что осталось у них от темных дней, представляло собой подобные фрагменты. — Ученые отвергают идею о том, что Буревой престол располагался тут, на равнинах, — произнесла Шалан. Они говорят, что кратеры военных лагерей не соответствуют описанию города и выдвигают предположение, что руины должны прятаться на возвышенностях, как ты и указал. Но ясно с ними не соглашалась. Она отмечала, что лишь немногие из ученых на самом деле здесь побывали и что эти края вообще плохо изучены. — Прогудел узор. — Шалан, я согласна с Ясной, — продолжила девушка, отворачиваясь от него.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 Заметки Амарома большей частью относились к попыткам встретиться с Паршенди, расспросить их о приносящих пустоту и о том, как можно тех вернуть. Он все-таки упоминал Уритеру, и, похоже, пришел к тому же выводу, что и ясно. В древнем городе, буревой престол, существовала дорога в Уритеру.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 Но он хочет вернуть приносящих пустоту, а не сразиться с ними. Почему? Девушка взяла древнюю схему буревого престола, копию мозаики. Это была скорее картина, чем карта, и особые пометки вроде расстояния и направления на ней отсутствовали. Хотя Шалана оценила красоту изображения, скудость информации сильно расстраивала. «Это все здесь?» — размышляла она. Тайна клятвенные врата — все тут, на этом плоскогорье, как считало ясно. Расколотые равнины некогда были единым целым, — прошептала Шалан, обращаясь к самой себе. Вот что упускают из виду все ученые, кроме ясной. Буревой престол уничтожили во время последнего опустошения, но это было так давно, что никто не знает, как именно. Огонь? Землетрясение?»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 Тебе нужно познать самое себя и все вспомнить. Веденка сидела, скрестив ноги, на чрезвычайно красивой кровати. Воспоминания пытались вырваться наружу из потайных ящиков в ее голове. Все эти факты указывали в одном направлении — ковру, окрашенному в цвет крови, и тому, каким он был. «Ты хочешь помочь?» — убеждал узор. Ты хочешь подготовиться к буре-бурь, с того, чья природа противоестественна. И ты должна измениться. Я сюда явился не только для того, чтобы учить тебя трюкам со светом. Ты пришел, чтобы учиться, — буркнула Шалан, не отрывая взгляда от карты. Ты так сказал. Я пришел учиться. Но так складывается, что мы сможем сделать кое-что более важное. Ты бы хотел, чтобы я разучилась смеяться? — резко спросила она, сглотнув внезапный комок в горле. — Чтобы я стала калекой? А ведь те воспоминания приведут к этому. Я такая, какая есть, потому что отсекла их. Перед ней возник образ, рожденный буре светом, созданный по наитию. Рисовать эту картину не требовалось, ибо девушка слишком хорошо ее знала. Она сама. Шалан, какой она должна была стать. Свернувшаяся клубочком на постели, неспособная плакать, потому что давно уже выплакала все слезы. Эта девочка, не женщина, ребенок, вздрагивала, когда с ней заговаривали, ожидала, что каждый начнет на нее кричать, не могла смеяться, потому что детство из тьмы и боли лишило ее радости. Такова настоящая шалан. Она знала это так же хорошо, как собственное имя. Ее нынешний образ сочинен ради выживания. Вспомнить себя ребенком, открывшим свет в садах, узоры на каменной кладке и мечты, ставшие жизнью. «Хм, какой сильный обман!» — прошептал узор. «Действительно, сильный обман. Но ты все равно должна раскрыть свои способности, если придется научиться всему заново. Хорошо?» «Но если мы это уже один раз сделали, разве ты не можешь просто объяснить мне, что к чему?» «Моя память слаба. Я так долго был тупым, почти мертвым. Я даже говорить не мог». «Да», — согласилась Шалан, вспомнив, как он бегал по полу кругами и стукался о стены. «Ты все равно был милый». Она изгнала образ испуганной, сжавшейся в комок, всхлипывающей девочки и достала рисовальные принадлежности постучала карандашом по губам а потом нарисовала кое-что простое вуаль темноглазую мошенницу вуаль не шалан ее черты достаточно своеобразны чтобы любой кто видел обеих принял их за разных женщин и все-таки кое-что в вуале напоминало о создательнице она была темноглазой смуглакожей о литейской версии шалан Шалан на пару лет старше и с более острым носом и подбородком. Закончив рисовать, девушка выдохнула бурисвет и создала иллюзию. Та стояла возле кровати, скрестив руки, уверенная, словно мастер дуэльного дела перед ребенком, вооруженным палкой. Звук. Как же ей сотворить звук? Узор назвал его силой, частью потока иллюминации, или, по крайней мере, достаточно схожим явлением.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 Почувствовала, как что-то тянет внутри. Девушка обернулась в сторону спальни и увидела, что фигура в вуали начала расплываться, словно карандашный рисунок, который стирали. «Шквал! А это неудобно!» Поддержка иллюзий требовала от Шалан постоянной подпитки буресветом. Она вернулась в спальню и положила сферу на пол, внутри ступни вуали. Когда веденка отошла...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 Так и есть. Я просто растолковывал. Узор осекся. Я был смешным? Сарказм. Я был саркастичным. Случайно. Он казался удивленным, даже обрадованным. Похоже, ты учишься. Это все узы, — объяснил он. В смотри, я не общался так по-человечески. «Моя связь с тобой дает средства, благодаря которым я могу проявляться в материальной сфере как нечто большее, чем неразумный отблеск. Узы привязывают меня к тебе, помогают мне общаться так же, как это делаешь ты. Потрясающе!» М -м Он был похож на рубегончию, которая затрубила и успокоилась, полностью удовлетворенная. И тут Шалан кое-что заметила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 «Я не... я... хочу сказать... инвеститура, то посредством чего я... вот!» Перебила его шалан и прижала ладонь, превратив последние слова узора в раздраженное жужжание. Это было странное чувство, словно поймала сердитого кремлица под простыней. Усилием воли девушка втолкнула в него немного бури света, Когда она подняла руку...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 Пробормотала девушка, потянувшись вниз. Дальше она поступила по наитию. «У нее есть связь с иллюзией, у нее есть связь с узором. Так что...» Вытолкнув из себя буресвет, она прикрепила иллюзию к спрену, как часто прикрепляла их к себе. Его свечение потускнело. «Прогуляйся немного», — велела девушка. «Я не гуляю. Ты знаешь, о чем я». Узор сдвинулся с места, и иллюзия последовала вместе с ним. К несчастью, она не шла, а просто плыла, как скользит по стене солнечный зайчик от ложки, которую кто-то постоянно вертит в руках. Шалан все равно поздравила себя. После череды неудачных попыток добиться от своих творений звука, это открытие казалось большой победой. Можно ли заставить иллюзию двигаться более естественно? Шалан взяла свой альбом и начала рисовать.